Глава девятнадцатая. Что такое успех? Контактный маркетинг — относительно новая форма маркетинга, а также совершенно новый подход к важнейшей задаче — выстроить связь с людьми, которые многое могут изменить в вашей жизни. Сеть полезных контактов не только улучшает бизнес-результаты, но и превращает вас в vip персону Гендиректора гордятся сетью личных контактов, которую создали за многие годы работы, потому что знают, чем больше контактов с нужными людьми, тем выше результаты, тем легче выполнять задачи и развивать компанию. Все же непосредственная цель контактного маркетинга помочь пробиться к потенциальным клиентам из ваших списков топ-100 и стратегическая сотня, чтобы добиться кардинального прорыва в карьере Или в бизнесе. Подобный успех принимает самые разные формы. В некоторых случаях вы так и не встретитесь с целевым гендиректором, но получите рекомендации, необходимые для заключения сделки. Или, к примеру, вас представят важному потенциальному клиенту вне организации, но вы не будете вести дела с целевой компанией. Иногда удается напрямую пообщаться с гендиректором, но ни о какой сделке вы не договоритесь. Это провал или успех? Как часто бывает в жизни, ответ нелегко найти. Каждый из этих сценариев может повысить продажи. По сути, первый уже сделал это, но не так, как вы ожидали. Во всех трех случаях есть хотя бы какой-то уровень связи с целевым клиентом. И одного этого достаточно, чтобы у вас была возможность расширить свою сеть контактов. Но только в первом примере вы получили подписанный договор, А в двух других результаты порадуют вас не сразу. Придется подождать. Возможно, даже несколько лет. Как же определить успех компании контактного маркетинга? Рассмотрим подробнее. Ассистенты управляющих стали долгосрочными контактами. Ассистенты управляющих зачастую первый контакт. И как я не раз подчеркивал в этой книге, Налаживание добрых отношений с ними — также первый показатель вашего успеха. Помните, это не злостные привратники, а охотники за талантами. Как прошли ваши пробы? Ассистенты — тоже люди, и ошибаются, как и все мы. У некоторых угрюмый характер, или их не радует то, чем они занимаются. Возможно, некоторые ненавидят свое начальство и не собираются выискивать для него особые преимущества, и возможности. Но в целом ассистенты управляющих одни из самых проницательных и дальновидных людей в организации. Они часто обладают колоссальной властью, даже без престижной должности или мегазарплаты, которые достались их боссу. В некоторых случаях они по сути тайные вице-президенты, серые кардиналы, в том смысле, что влияют на многие аспекты деятельности организации. Из всех высокопоставленных сотрудников, именно они зачастую выполняют львиную долю работы. Что они отвечают и как реагируют на ваши попытки связаться с их боссом — важный показатель успеха контактного маркетинга. Итак, насколько успешна ваша компания? Ассистенты управляющих стали вашими друзьями и важными долгосрочными контактами? Или держат вас на расстоянии? Или того хуже — закрыли дверь? Проанализировав ситуацию на раннем этапе, можно определить несколько важных факторов. Если ассистенты постоянно пресекают ваши попытки наладить связь, это сигнал. Нужен новый подход. Подумайте, что вы не учли. Возможно, вы нарушили важный протокол. Вы не смогли сформулировать вескую причину для контакта, имеющую стратегическое значение для их босса. Возможно, вы все время рекламируете свой товар или услуги, А это худшее, что можно придумать. Если вы оказались в подобной ситуации, есть простое решение — попросить совета у ассистента. Объясните, что, как вам кажется, ваше предложение имеет стратегическую значимость для его босса, и вы совершенно не ожидали негативной реакции ассистента. Может он поделится своим мнением по этому поводу? В девяти случаях из десяти Ассистенты ставят палки в колеса, если вы похожи на торгового представителя, у которого лишь одна цель – разрекламировать свой товар. Никогда не забывайте, что они ищут нужных людей. Так что внимательно слушайте, когда они будут объяснять, что требуется, чтобы получить доступ к гендиректору. Если же ассистенты управляющего в основном проявляют благосклонность, вы достигли первого уровня успеха в контактной компании. Это стоит отпраздновать, потому что произвести впечатление на этих непреклонных судей не так уж легко. Вы идете в правильном направлении. Однако придется умерить ожидания. Не хочу, чтобы вы думали, что любой другой результат, кроме 100%, неприемлем. Во втором разделе я рассказывал об удивительно эффективных кампаниях с откликом от 30 до 70%. В IT-отрасли мы наблюдаем, что даже отклик от 10 до 20% довольно приличный результат, так как эти целевые клиенты особенно замкнуты и недружелюбны. Создается такое впечатление, что была бы их воля, они вообще ни с кем не контактировали. Так что в некоторых случаях, если вам удалось пробиться, это уже победа. Остается вопрос, что рассматривать как отклик? Если в результате ваших усилий гендиректор подтверждает, что есть перспективы для сотрудничества с вашей компанией, это уже отклик. А что, если его ассистент даст вам тот же ответ, не консультируясь с гендиректором? Так как задача контактной компании связаться с целевым управленцем, думаю, любой прямой контакт в результате вашей компании можно расценивать как отклик. Возможно, это не тот отклик, которого вы ждали но у вас появилась возможность представить свое предложение, и вы, в конце концов, действительно установили контакт. По крайней мере, вы будете знать, что данная организация не самый лучший вариант для сотрудничества. Гендиректор может даже поделиться своим мнением, почему ваше предложение не вызвало интереса, и в таком случае вы получите ценный совет, который можно использовать для корректировки дальнейших усилий. Если тот же отрицательный ответ последовал от ассистента без участия целевого гендиректора, я бы не рассматривал это как отклик, так как компания не принесла прямого контакта. Так что давайте определим, что такое отклик на контактную компанию. А. Любая форма прямого общения или контакта с целевой стороной. Или... Б. Прямая рекомендация от целевой стороны к сотруднику в их организации, которая обладает соответствующими полномочиями. Или В. Любая рекомендация или знакомство с потенциальным клиентом вне целевой компании, который сможет помочь вам достичь поставленных целей. По этой шкале ваша контактная компания принесла отклик, который вы хотели. Его можно улучшить. Помните, что процент откликов – важный показатель успеха. Однако это еще не все. Что если вы пробьетесь только к 10% целевых клиентов, но каждый из них сможет принести продажи на миллионы долларов? Разве это нельзя назвать колоссальным успехом? Конечно, можно. Рентабельность инвестиций. Я рассказывал о контактных компаниях с невообразимо высоким показателем ROI До 600 тысяч процентов и выше. Мои собственные контактные компании за прошлые годы, направленные на вице-президентов и директоров по тиражам крупнейших журнальных издательств, принесли ROI в размере миллионов процентов. В целом я потратил 100 долларов на персонализированные иллюстрации и письма двум дюжинам VIP-персон и получил сделки на миллионы долларов. Процент откликов не связан напрямую с огромным показателем ROI. Важно сочетание нужного отклика с высоким средним доходом с каждой сделки. Все очень просто. В предыдущем примере, если получить только 10% откликов на контактную компанию, но каждый отклик принесет продажи на миллион долларов, ROI будет чрезвычайно высокой. Напротив, если вы пробились ко всем потенциальным клиентам, но средний доход с контакта низкий, ROI будет мизерный. Эти параметры оценки крайне полезны для определения будущего успеха. В примере с 10% высокий показатель ROI, несмотря на относительно низкий процент откликов, говорит о том, что вас ждет значительная выгода. Просто подумайте, как повысить процент откликов. Если поднять его до 20%, доход с продаж вырастет на миллионы долларов. В последнем примере показатель ROI показывает, что, видимо, вы допустили ошибку в выборе целевых контактов или в модели дохода. Что если нацелиться на компании с более солидным бюджетом, который они могут потратить на вашу продукцию или услуги? Как повысить средний объем продаж? Возможно, вы упустили из внимания более выгодную возможность для продаж? Следует отметить, что рентабельность инвестиций не просто соотношение потраченных на компанию средств и дохода с этой компанией. В РОИ входят все расходы, включая зарплату, накладные расходы, стоимость оборудования, процентную ставку, налоги и многое другое. Более точная формула – доходы минус расходы. С этой точки зрения, для компании по привлечению потенциальных клиентов Средний по отрасли коэффициент доходов – 10 или 20 по отношению к прямым расходам. В контактном маркетинге стремитесь как минимум в 10 раз превзойти этот уровень. Если не достигли цели, проанализируйте кампанию и внесите необходимые коррективы. Чего вы достигли? Повторим, что цель контактного маркетинга – свести вас с людьми, которых вы считаете самыми важными для достижения поставленных целей. Однако это еще не желаемый результат. Причина общения с этими людьми добиться беспрецедентного роста вашего бизнеса или карьеры. То есть роста продаж, роста влияния и сети контактов, заключение сделок стоимостью миллион долларов. Вы связались с новыми людьми, которые могут расширить вашу сеть контактов через рекомендации. Вы открыли новый путь к достижению других целей в жизни? Ответы на эти вопросы не всегда очевидны, но проявятся во время общения с контактами вашей сети. Подведем итог ваших достижений. Если вы пользуетесь контактным маркетингом, то должны идти в гору. В противном случае подумайте, о чем говорят ваши результаты. Внесите необходимые коррективы и приготовьтесь к потрясающему прорыву, который ждет вас впереди. Какие прорывы вы совершили? Я не имею в виду, что вашим единственным достижением будут связи в высших кругах и больше никаких осязаемых результатов. Лучшее я приберег напоследок. Скорее всего, вы разбогатеете благодаря продажам и новым партнерским отношениям. Возможно, вас ждут удивительные приключения. Вспомните, как я встретил свою жену. Смотрите главу пятую. Или вы создадите новое дело либо бизнес, который позволит регулярно контактировать с вашими героями. С контактным маркетингом нет ограничений для успеха. Согласно словарю, прорыв — любое значительное или неожиданное продвижение. Это и будет основным показателем успеха контактной компании. Она привела к внезапному или значительному продвижению в вашей жизни или бизнесе. На заметку. В узком смысле цель контактной компании – привести вас к VIP-персонам из списка ТОП-100. В более широком смысле контактная компания помогает достичь прорывного роста в карьере, также в бизнесе и в жизни. Оценка успеха контактной компании – дело непростое и допускает неоднозначный взгляд. Один из важнейших результатов компании – Успех ассистентов-управленцев. Так как задача ассистентов — охотиться за талантами для начальства, их мнение важно, его следует принимать в расчет. Если большинство ассистентов становятся вашими долгосрочными контактами, это хороший показатель того, что подход эффективен. Контактные компании обычно приносят процент откликов намного выше, чем другие формы прямого маркетинга. Хотя стопроцентный отклик возможен, ваша компания, скорее всего, принесет намного меньше процент, но все равно будет крайне успешной и прибыльной. Отклик контактной компании — любая прямая связь, рекомендация или важное знакомство с тем, кто может выгодно использовать возможность, которую вы предлагаете. Процента откликов самого по себе недостаточно для оценки успеха контактной компании. ROI или доходы минус расходы, указывает на эффективность вашей компании и модели дохода. Если процент откликов низкий, но показатель РОИ высокий, найдите способ увеличить процент откликов, и это принесет беспрецедентные дивиденды. Если процент откликов высокий, а показатель ROI низкий, то либо вы нацелились недостаточно высоко, либо слишком дешево оцениваете свою продукцию. Одна из задач контактного маркетинга — построить личную сеть VIP-контактов. Настоящий прорыв следует всегда оценивать по проценту откликов, ROI и взрывному росту вашего бизнеса.